Глава 17 Я отскочил от лапы монстра, который он пытался меня прихлопнуть вместе со стеной. Плохо дело. Еще один удар и стена не выдержит. Такую тварь, даже текущая внутри стен магия, не может не то что остановить, даже отпугнуть, хотя с мелкими регатами это успешно работало. За исключением таких моментов, как сейчас, когда твари слетали с катушек и шли массово атаковать города. И даже боль, которую причиняла магия в стенах, их не останавливала. Над головой пронеслось синее пламя. Это зубастик увеличивался в размерах. С каждым мигом он становился все больше и больше. Но даже в своей максимальной форме не мог сравниться с чудовищами, напавшими на Красноярск. И эти были в разы больше моего питомца. Но, пожалуй, это именно тот случай, когда размер твари не так играет роль, как умение пользоваться магией. «Зубастик, в атаку!» Прокричал я и сопроводил приказ образами. Мой летающий монстр сперва набрал высоту, а затем спикировал к громадной твари. Оказавшись возле нее, Зубастик раскрыл пасть и выпустил залп магического пламени. Синий огонь стеной окутал громадную тушу, и тварь завопила так, что ее крики наверняка были слышны даже на другом конце города. Чтобы спастись, Составной регат, как я прозвал его в своей голове, начал рассыпаться искрами. Но мне уже было известно, что именно из них скоро восстанут новые особи. Я выставил копье, и к земле со стены полился свет. Он обволакивал ее точно густой туман. Такая вот версия всепоглощающего облака, для которой не нужно было плетение. Свет уничтожал синие искры. Поглощал частички, из которых и состояли монстры а затем потек дальше по земле, к надвигающимся на город тварям. Со стены было хорошо видно, что регатов здесь огромное количество. Я даже не возьмусь их считать, сотни ста, объединенных в одну армию. Мутанты всех разновидностей. И сколько бы маги со стены не уничтожали их, с горизонта спускались новые регаты. Тут уже не важно, насколько мы сильны. Стену тупой снесут число. Я достал телефон, пока длительное воздействие магии света снова не вырубило его. Набрал Риту. «Алло», — она ответила после двух долгих гудков. «Рита, ты нашла командующего?» — сразу спросил я. «А, да. Вот сейчас рядом с ним и стою. Передай трубку». На фоне послышались слова Рита. «С вами хочет поговорить князь Воронцов. Он сейчас на стене». «Слушаю вас, Алексей Дмитрич, ответил грубый мужской голос. А он, оказывается, и имя мое знает. Хотя кажется, что меня уже знает в лицо каждый житель империи. Особенно после выпуска новостей с моим интервью. Стены не выстоят. Вам нужно обеспечить эвакуацию, начал я. Да, было нагло так заявляться и раздавать указания, но если сейчас не обеспечить отток населения через подземелья, то случится настоящая катастрофа. С чего вы взяли, князь? Мы успешно убиваем регатов. — возразил главнокомандующий. — А с вашей поддержкой точно справимся. — Как вас зовут? — Плотников Валерий Давидович, полковник. — Так вот, Валерий Давидович, вы видели, что творится снаружи? — Видел. — Еще раз вам говорю, что мои маги успешно справляются. — Ага, — видел он. — Возможно, пару часов назад у города еще была надежда, но не сейчас. — Поднимитесь сюда, — велел я. — Что? — Говорю, поднимитесь. У меня нет времени вас уговаривать. А без его участия эвакуацию не организовать. Хорошо, ждите меня у вышки. Поторопитесь. Тут стену атакуют, и мне совсем не до ожидания. Благо, что та самая вышка находилась недалеко от меня. И пока Валерий Давидович не поднялся, я продолжил атаковать монстров под стеной. Но стоило мне пустить лезвие света по одной линии, как сразу нарисовались другие твари. Зубастик, прикрывай этот участок. Велел я питомцу, и он занял мою позицию, а я поспешил к вышке. Я увидел Валерия Давидовича через небольшое окно в двери, и на стену он выходить не спешил. Я распахнул дверь и сказал «Выходите». «Алексей Дмитриевич, вы…» — он попытался возразить. «Выходите, я вас прикрою». Главнокомандующий вышел на стену и не смог скрыть удивление, когда увидел реальное количество приближающихся тварей. «Да им нет конца». Сказал он, прикрывая рот руками. Я думал, их тысяча, может, две. Конечно, ведь камеры на стенах не могли снимать и монстров. Ведь изобретения Дмитрия Павловича для изучения монстров так и не внедрили повсеместно. Вот это я и пытался до вас донести. Нужно эвакуировать город. Срочно. Потом завалить проходы. Эвакуацию магов я возьму на себя. Но как? Не понимал Валерий Дмитриевич. Так же, как я перенесся сюда. «Не советую вам поторопиться, у нас есть часа три, не больше». И «Это при лучшем раскладе», — согласился полковник, смотря на горизонт. «Идите», — велел я, — и копье в моих руках зажглось ярким светом. Меня он не обжигал, но Валерий Давидович прищурился. Полковник спешно направился к вышке. «А теперь мне остается надеяться, что эвакуационный проход завалят раньше, чем регаты снесут стену. Такого количества тварей не выдержит никакая защита». Пора принять самый тяжелый в жизни бой. Потому что с таким количеством противников я еще ни разу не сражался и не уверен, что их можно победить с помощью силы. Помимо нее здесь нужна хитрость. Со стены крошить монстров не так эффективно. Хм. Зубастик, теперь прикрываешь только меня. Велел я питомцу и отправил соответствующий образ. Фух, ну была не была. Я перевернул копье наконечником вниз И спрыгнул со стены. Из оружия выбился луч света, который уничтожил двух стоящих внизу монстров и позволил мне плавно приземлиться. Потом я крутанул копье вокруг себя, создавая мощнейшее лезвие из магии света. Оно выкосило десять рядов тварей. Ух, а неплохое начало. Продолжим. Такими темпами я доберусь до второго составного монстра, который уже приближается к городу. Поехали. «Родион Константинович, вы тоже это видите?» спросил Стефан Елисеич. Оба мага находились на соседнем участке стены от князя и прекрасно видели, как Алексей спрыгнул вниз, прямо к армии монстров. Петр Александрович же отправился к следующему участку и сейчас помогал там. «Вижу», — ответил архимаг после очередного заклинания. «Это же сумасшествие. Надо вытаскивать князя». Магистр сильно переживал. Тварей было слишком много даже для самого опытного мага. «У него, в отличие от нас, манна не закончится». Боркнул Архимаг и отправил вниз одно из запрещенных заклинаний. Стена света выжгла разом целую сотню регатов. Но этого было мало. Сразу набежали еще. «Да откуда их столько взялось?» негодовал Архимаг, выводя следующее плетение. «Вот увидите, Стефан Елисеевич, у нас мана закончится через час». Алексей будет продолжать убивать. Если его числом не задавят, Но вы посмотрите, как он действует». В перерывах между атаками Стефан Елисей чурвал пару драгоценных секунд и обратил взор к князю. Его действия были слаженными, четко выверенными, словно он уже сроднился с оружием светлого бога. «Это похоже на танец. Никогда не думал, что так назову бой», произнес магистр и продолжил уничтожать монстров. Согласен. Алексей убивает тварей до того, как они успевают приблизиться. Ого, он на громадину в одиночку пошел. Стоп, что? Он убил его? Так быстро? Это вообще возможно? Стефан Елисеич пребывал в полном шоке от увиденного. Как видите. И вообще хватит глазеть. Давайте своими монстрами займемся. Регаты не кончались. Сколько бы я их не убивал. Сколько бы их не сгорело в пламени зубастика. Будто где-то за горизонтом находился портал, откуда и выходили бесчисленные стаи монстров. Даже с поддержкой магов мне не удастся их всех уничтожить. Мы можем лишь выиграть время, чтобы обычные жители успели покинуть город. «Леша!» Внезапно со стены раздался знакомый голос. «Леша!» Маргарита кричала так громко, как только могла. Я отправил в приближающихся твари лезвие света, выиграл себе пару секунд и обернулся к девушке. «Леша, эвакуация завершена!» «Что? Так быстро?» «Или же я просто не замечал времени?» «Точно. Тело, хоть и было укреплено магией, но уже устало. Стоило на миг остановиться, чтобы это осознать. «Собирайте магов возле этой стены. Я скоро поднимусь в город». Пункт КПП был перекрыт мощными выдвижными ставнями, которые становились продолжением стены. Так делали во всех городах во время массовых атак монстров поэтому мой единственный способ подняться сейчас летал прямо надо мной. «Мне надо полчаса!» — последнее, что крикнула Рита. Конечно, даже если ехать на машине с другого конца города, то на общий сбор магов уйдет не меньше получаса. Это если реально каждый будет спешить, а они будут, если хотят жить. Я продолжил атаковать тварей. И добрался до третьего составного монстра. В него отправил несколько лезвий света разом а потом добил всепоглощающим облаком. Меня окружали раз за разом. Брали в кольцо. Но всегда мне удавалось отбиться. Я потерял счет времени в бою. Был так поглощен сражением, что забыл даже про свою усталость. «Леша, мы готовы!» — прокричала Рита. «Восточную стену уже пробили». Она была напугана. Оно и понятно. Теперь, до того, как регаты захватят город, остались считанные минуты. «Иду!» Крикнул я в ответ и подозвал Зубастика. Питомец подхватил меня своей огромной лапой, вытянул с поля боя до того, как это место окружили новые твари. Отпустил он меня уже за стеной. Зубастик опустился максимально низко, насколько позволяли его размеры. До земли было два метра, но магия копья вновь смягчила падение. «Сколько здесь человек?» — спешно спросил я у Риты, смотря на толпу собравшихся магов. «Видящие некроманты!» Остальные ушли с гражданскими. «Пять сотен. Все наши живы», — сразу ответила девушка. «Она была бледна, точно смерть». Походу, уже сто раз пожалела, что вызвалась на это задание. Зато впредь будет знать. Хорошо кивнул я, затем громко обратился к собравшимся. Времени на подробную инструкцию уже не было. «Идите за мной. Главное, не выходить за освещенную зону». Я обернулся и резким движением разрезал пространство. Но перед тем, как зайти на тот свет, отдал Зубастику указание лететь к Новосибирску. Пятьсот человек зашли следом за мной, и проход закрылся. Как раз вовремя. Вдалеке уже виднелись толпы приближающихся монстров. Я сосредоточился на голосе Саши, который остался в Новосибирске, и пошел за его словами. «В Красноярске какая-то жесть происходит», — говорил он брату. Пары дней не пройдет, как и до нас доберется». В последнем сообщении говорилось, что монстры собирались взять город числом, ответил Олег. Мы не выстоим. Если Красноярск с мощной поддержкой не выдерживает, то что о нас говорить? И что тогда делать, насторожился Саша? В идеале эвакуироваться в европейскую часть империи. Ты что, дурак? Как мы эвакуируем целый город? Поезда постоянно ходят, но беженцев больше, чем они могут увезти. Тут ты прав, надо подумать. В ближайших городах нашлись свои некроманты, поэтому братья не стали разделяться. Больше не было смысла в этом предложении. Голос стал громким, и я вновь открыл проход. Чтобы видящие маги вышли вслед за мной на улице Новосибирска. Очень быстро дошли. Мне кажется, прошло не больше десяти минут, — поделилась Рита. Мои маги не спешили расходиться, в отличие от остальных. Так и есть, — кивнул я. Подождал, пока с того света выйдет последний маг, и уже собирался закрывать проход, как услышал крик откуда-то из темноты. «Помогите, я не могу найти выход!» «Черт!» — выходит, один из магов отстал. «Я сейчас», — сказал я Рите, — и зашел обратно в мир мертвых. Усилил исходящий от копья свет, но никого не увидел. А учитывая, что пространство и время в этом месте могут быть непредсказуемы, отставший мог находиться где угодно. «Иди на мой голос!» — прокричал я в пустоту. Но ответа не было. А потом, через минуту, зов повторился. «Помогите!» «Проклятие!» «Еще идти его искать!» «Просил же всех держаться источника света!» Я шел на голос, просящий о помощи, но он становился все тусклее и тусклее. «Спасите!» Последний раз он раздался шепотом. Словно потерявшийся, находился очень далеко. Внезапно вдалеке я увидел призрака. Голубое свечение, что свойственно всем привидениям. Нет, он не мог умереть. Мне не хотелось признавать, что при простом переходе я потерял человека. Пусть и не обязан был за ними следить. «Помогите, умоляю!» Снова раздалось в стороне. Я мигом среагировал и побежал на голос. Не останавливался минут десять, пока не добрался до отставшего. «Князь, это вы?» Нервно кричал мужчина, завидев меня. Будто не верил, что его нашли. «Да, это я. Успокойся. В этом месте паника может тебя погубить». «Боги, вы тут! Вытащите меня!» — взмолился пожилой мужчина. Я всего на миг вышел из света и уже не смог его найти. Он выглядел очень напуганным и дрожал от холода, потому что без моей магии и теплу здесь было взяться неоткуда. «Идем. Больше тебе ничто не угрожает». «Но не отставай. Все понял?» — спросил я, смотря в его глаза. Зрачки бегали туда-сюда. «Мне-то не понравилось, но я списал это на страх. Как-никак мужчина находился на волосок от смерти». «Да-да, иду», — лепетал мужчина. Всю дорогу обратно он молчал, но хотя бы больше не отставал. На этот раз я шел на голос Риты, чтобы выйти в том же месте. И не прогадал. Когда закрыл проход в мир мертвых, объяснил мужчине, как пройти к распределительному центру. А учитывая, что сейчас туда шли все маги, ошибиться было сложно. «Леша». Рита обратилась ко мне, когда спасенный оказался достаточно далеко. «Что?» «Я помню этого мужчину. Он не был седой, когда мы заходили в разлом», — осторожно сказала она. «Тот свет непредсказуем. Мужикову вообще повезло, что я нашел его до того, как это сделала тьма. Что ты имеешь в виду?» «Мгновенную смерть. Как минимум от переохлаждения. Тот свет хранит множество тайн. И, если честно, я не горю желанием со всеми ними знакомиться. «Понимаю. Этот переход — вынужденная мера. Когда мы отправимся обратно? А тебе уже не терпится?» «Угу. Я поняла, что организационные моменты мне нравятся гораздо больше, чем такие битвы. И следовало так рисковать, чтобы это понять?» «Пожалуй, да. Иначе я бы не успокоилась». «И то верно. Рита была из тех, кто не отступает. Но меня сейчас больше интересовал вопрос безопасности Новосибирска». Он не переживет такую же атаку, что была в Красноярске. Интуиция подсказывала, что вместе с копьем первого мага я способен на большее, чем показал недавно у стен города. Хм, вот и пришла мне в голову очередная сумасшедшая идея. С тех пор, как я попал в мир с магией, к холодному расчету добавилась столика безумия. И здесь это работало иной раз лучше, чем четко выверенные планы. «Леша, что ты задумал?» «Уж больно странная у тебя улыбка», — подметила Рита. «Дождусь зубастика и вернусь в Красноярск», — прямо ответил я. «Для суицида есть способы попроще», — сказала она и отвернулась. Сразу поняла, что сморозила глупость. не дождешься. Я не собираюсь умирать». «Фух», — она вздохнула с облегчением. «Мне не стоит спрашивать? Все давно привыкли, что я не люблю говорить о своих планах, пока не уверен на все сто процентов». «Ага». «Пойдем, найдем, где здесь можно пообедать», — предложил я, и Рита кивнула. Местные рестораны и кафе были переоборудованы в столовые для беженцев. Провизии поступало мало, поэтому и обед мы нашли скудный. Однако повариха на раздаче, заметив меня, кроме супа с двумя кусками хлеба, принесла и горячее. «Не стоило вам меня выделять?» Улыбнулся я и поставил тарелку с пюрешкой и жареными куриными ножками на поднос Риты. «Ой, спасибо», — удивилась моя спутница. «Как же не выделять, князь? Вы же город наш спасли!» — воскликнула повариха. «Другие люди голодные. Лучше подумайте о них. А такие, как я, всегда найдут пропитание», — объяснил я. Повариха кивнула и задумалась. Видимо, что-то поняла. После легкого обеда меня пропустили за КПП и лишь потом начали закрывать проход огромными выдвижными ставнями. Я чувствовал, что мой первородный регат где-то рядом. И он без дела не сидит, а охотится на своих же сородичей. Зубастик ждал меня возле стены. Он уменьшился в размере до варианта последнего обращения. Это было оптимально, чтобы он смог носить на себе всадника. В городе я взял огнеупорную веревку, чтобы держаться за нее во время полета. С копьем все оказалось сложнее, но мне удалось прикрепить его к огнеупорному рюкзаку, который я оставил при прошлом посещении Новосибирска. Потом выпил магического раствора, чтобы стать невидимым для монстров. Удивительно, но из-за нашей зубастиком связи на него этот прием не действовал. И вскоре мы взлетели. Питомец не гнал, наслаждаясь весенними видами, и попутно подмечал животных, на которых хотел бы поохотиться. Я же не позволял ему отходить от курса. Мы приземлились на поляне в лесу неподалеку от Новосибирска. Вокруг бродило мало регатов, и они меня не замечали. И хорошо, вот сейчас и узнаем, на что способен мир мертвых. Я создал огромный проход, который занял почти всю поляну. Но просто так монстры не обращали на него внимания. Тогда я достал из рюкзака небольшую склянку, которую мне любезно предоставил Дмитрий Павлович. Вообще в рюкзаке лежало много штук на всякий. И сейчас настал как раз такой случай. Я разлил приманку возле разлома, выбросил склянку, а потом спешно забрался на зубастика. Регат воспарил ввысь. И нам осталось лишь наблюдать,